Глава 23 Ирина Потапова — Ты готова? Я тихо вздохнула, сцепив пальцы в замок. Вопрос был задан не в первый и даже не в третий раз. Но я не злилась, глядя на то, как курсировал по кухне Макс. Он раздраженно вздыхал, сжимал кулаки и всем своим видом демонстрировал ярое нежелание куда-то уходить. И от этого вида мне стало легче. Не намного, но все же. Нет, честно ответила я, облизнув пересохшие губы. Я поежилась от нервной дрожи, пробегавшей по телу время от времени. Но к такому вообще сложно быть готовой. Не каждый день, знаешь ли, мне приходится играть роль дебоширки и дома-мучительницы. Я честно старалась, чтобы мой голос звучал уверенно. Но он все равно сорвался, выдав меня с головой, и я замолчала, уткнувшись взглядом в пол. В груди неприятно ёкнуло и потянула, а мысль, что вскоре я останусь одна в этой квартире, держала меня в напряжении и не давала расслабиться. На то, чтобы все организовать, потребовалось каких-то десять дней. Декорации были готовы, актеры отыграли свои роли на отлично, и все, что мне. Оставалось это встретить госпожу Дичишину на пороге своей квартиры. Встретить и окончательно убедить ее в победе. Несложно, верно? Тихо фыркнув, я едва заметно повела плечами. Несложно. Но я никак не могла избавиться от противного чувства неуверенности, поселившегося где-то в груди. А вдруг она не поверит? Вдруг решит прислать кого-то еще вместо себя. И что нам тогда делать? Ир. Широкая, горячая ладонь прижалась к моей щеке, и я моргнула, отвлекшись от невеселых мыслей. Подняв голову, я беспомощно вздохнула, глядя на слишком уж серьезного Потапова, нависшего надо мной. — Ты же помнишь, что мы будем рядом? — Угу. Я коротко кивнула, припоминая, что да, Ильин что-то говорил об этом. Что мы делаем это для нас и наших детей? Да. Что я люблю тебя? Да. Тут я не удержалась от слабой мягкой улыбки. И тут же закашлялась, когда этот невозможный мужчина добавил, заглядывая мне в глаза. И что родишь мне еще троих детей тоже? — Серьезно, я от неожиданности даже забыла про все свои страхи и сомнения, только выдохнула возмущенно и стукнула его по руке, заявив. — Потапов, тебе двоих мало? — Мало, — честно признался Макс, легко коснувшись губами моего лпа. Так нежно и трепетно, что у меня даже отпало желание ругаться дальше. И уже не хотелось до жути что-то разбить, возможно, даже вазу возможно, об голову Ильина, как идейного вдохновителя всего этого плана. Мне всегда будет мало вас, мало тебя, добавил Максим и, склонившись чуть ниже, оставил на моих губах невесомый, невинный поцелуй. Будь осторожна, ладно? Без тебя мне уже никак, Потапова, без вариантов. Мне без тебя тоже, не смело улыбнувшись в ответ, Я вздохнула и мотнула головой, отстранившись. — Иди, я справлюсь. Макс на это самоуверенное заявление ничего не сказал, только окинул меня долгим, внимательным взглядом и ушел, негромко хлопнув дверью. А я закрыла глаза и глубоко вздохнула, досчитав до пяти и обратно. После чего выпрямилась и принялась ждать. Время пошло. Требовательный звонок в дверь раздался, как по расписанию, ровно в 2 часа дня. Вздрогнув от неожиданности, я чуть не уронила какой-то детектив, что читала, в попытке занять себя. Звонок повторился вновь, не оставляя сомнений, кого это принесло. Я тихо вздохнула, отложив книгу в сторону. Растрепав волосы пальцами, я потерла щеки, заставляя кожу покраснеть, И только после этого пошла открывать, старательно давя предательское желание сбежать вот прямо сейчас. Кого там принесло опять? С напускной бравадой проорала я до того, как повернуть ключ в замке. И распахнула дверь, зло уставившись на незваного костя. Того самого, на которого и был рассчитан весь этот спектакль. Да. «Рада снова видеть вас, Ирина Геннадьевна!» С легкой иронией протянула дичишина Оксана Витальевна, стоя на моем пороге собственной неповторимой персоной. Смерив меня внимательным взглядом, она явно оценила и потрепанный вид, вытянутые на коленях спортивные штаны и легкий запах алкоголя, шибавший прямо с порога. На тонких губах этой воблы мелькнула довольная улыбка, а пальцы уверенно крутанули золотой паркер, постучав кончиком пера по краю кожаной папки. И, не дождавшись моего ответа, дичишина коротко хмыкнула. — Я смотрю, родительские будни проходят очень активно, да? — Это вас не касается. Огрызнулась я, расправляя плечи и скрестив руки на груди. Типичная поза защиты, и это тоже не укрылось от внимательного взгляда гости. «Ну почему же?» Дичишина нагло шагнула через порог, заставив меня отступить назад в коридор. Показательно сморщив нос отвитавших вокруг ароматов, она снова вежливо улыбнулась. «Все, что касается жизни и здоровья несовершеннолетних, касается меня напрямую». «И потом, Ирина?» «Вам не кажется, что хамить представителям органов власти несколько... опрометчиво, нет?» Я на этот вопрос только фыркнула пренебрежительно, еще и плечами пожала, угрюмо поинтересовавшись. «Что вам от меня надо?» «Че, других матерей-одиночек нет?» Дичишина даже не поморщилась от такой откровенной грубости. Так хмыкнула чему-то довольно, вскинув подбородок и глядя на меня сверху вниз. На какой-то миг ее самоуверенная маска трохнула, обнажив откровенное недовольство и злость, но она мгновенно взяла себя в руки и это даже восхищало. Ровно настолько, что от всей души пожелать этой вопли горить в аду. За все, что она сделала и собиралась сделать. «Ирина, ну, право слова! Дечишина тихо вздохнула и постучала кончиком. Ручки по подбородку. Склонив голову на бок, она задумчиво протянула. «Не заставляйте меня сомневаться в вашей адекватности. Разве не проще решить все мирно, здесь и сейчас, м? «Вы же знаете, я действую исключительно в ваших интересах и интересах ваших детей. Скажем так». Воплощаю в жизнь заботу государства о будущем нашей страны. Я невольно склотнула, поежившись от холодка, пробежавшего вдоль спины. В исполнении дичишины эта фраза звучала до жути лицемерно и пукающе. И мне стоило больших усилий не вздрогнуть и не вытолкать ее в зашей. Пришлось даже повторить пару раз про себя как мантру, что «Все будет хорошо». Обязательно, все непременно. Ведь я больше не была одна. От этого знания мне стало чуточку легче. Ровно настолько, что я сделала глубокие вдох и тихо, но твердо проговорила. Мне с вами ни о чем не говорить, не договариваться. Так что можете валить на все четыре стороны Оксана Витальевна. Моя откровенная грубость ее не впечатлила наоборот, кажется, Оксана Витальевна осталась довольна таким резким ответом. А я сжимала пальцы в кулак, нервно кусая губы и искренне надеялась, что мое волнение не выбивается из образа отчаянной горе-мамаши, потому что все должно было быть достоверно. Максимально достоверно. Настолько, чтобы на записи диктофона, спрятанного в заднем кармане моих джинсов, остались Все необходимые доказательства. Те самые, что позволит одному дознавателю-карьеристу, сидящему в соседней квартире в компании наряда полиции, получить пару звезд на погоны за раскрытие такого дела. Украдкой вздохнув, я повела плечом и, засунув руки в карманы джинсов, скрестила пальцы на удачу. Полиция – это, конечно, хорошо, но здесь и сейчас – Все зависело от меня, от моей убедительности и актерского мастерства. Это потом будет и суд, и уголовное дело, и даже какая-никакая справедливость, потому что высокопоставленная крыша сольет эту тварь с легким сердцем, режив показательно наказать, а сейчас... Сейчас мне нужно заставить ее действовать» заставить сказать хоть что-то, что могло бы сойти за признание. Ну, зачем же так грубо, Ирина Геннадьевна? Снова вздохнув, Оксана Витальевна вложила Паркер в нагрудный карман своего пиджака и, смахнув невидимую глазу пылинку с плеча, невозмутимо заметила. Прежде чем так яростно отказываться, лучше бы подумали. О чем это? Я едва заметно переступила с ноги на ногу, про себя радуясь, что дети остались под присмотром Лёли. Та оперативно смоталась за город и теперь активно осваивала местные достопримечательности. Трое детей в нагрузку. Подругу ни капли не смущали и не мешали ввязываться в очередные авантюры. Ох уж это Лёля! Губы против моей воли дрогнули в легком намеке на улыбку. Отвлекшись на эти мысли, я пропустила тот момент, когда за спиной нежелательной гости появилась парочка мужчин не самой приятной наружности. Высокие, широкоплечие, с мрачной решимостью на лицах, они заняли собою так много места, что я невольно сделала еще один шаг назад и рефлекторно обхватила себя руками за плечи, пытаясь справиться с нахлынувшим вдруг подсознательным страхом. «О чем? Возможно, о детях? Или о том, что жизнь у вас все-таки одна?» Задумчиво предположила Дичишина, едва заметно кивнув в мою сторону. Я не успела даже пискнуть, как один из этих амбалов толкнул меня в грудь, вбивая спиной в стену и сжимая мое горло в железной хватке собственных пальцев. «Пусти!» Вот и все, что я успела прохрипеть, царапая ногтями чужое запястье. Грудь горела от нехватки воздуха, но мужику на это было наплевать. Он криво усмехнулся и без труда приподнял меня над полом, так что я беспомощно болтала в воздухе ногами и отчаянно хватала ртом жадные крохи кислорода. «Ты от...» а...» Я готовилась к моральному прессингу, к тому, что мне будут угрожать. Но на что я не рассчитывала точно, так это на то, что действовать они будут банальной грубой физической силой. И зря. Стоило бы догадаться, что по-хорошему договариваться со мной уже никто не будет. На это у них банально нет времени, а я ведь... Я всего лишь хотела спасти себя и свою семью. Эгоистично? Возможно. Но я не верила во всеобщее благо. Меня вполне устраивала перспектива избирательной справедливости. По крайней мере, это было честнее. «Не придуши ее раньше времени», холодно обронила дичишина, и хватка на моей шее чуть ослабла, дав возможность втянуть со свистом воздух. Но отпускать меня никто не собирался, явно. — Итак, видимо, я не совсем точно обрисовала вам ситуацию, Ирина Геннадьевна. Что ж, признаю, моя оплошность. Тонко усмехнувшись, женщина поправила воротник темной блузки и одернула рукава пиджака после чего вновь вытащила чертов Паркер и принялась небрежно вертеть его в руках, глядя прямо на меня. — Ирина Геннадьевна, как мне известно, ваш супруг отбыл в командировку. Ну или сбежал от такого семейного счастья, оставив деньги на откуп. Тут уж как вам удобнее себя утешать и врать соседям. Ее сообщники, понимающих, мыкнули, обменявшись нечитаемыми взглядами. И тот, что все еще держал меня за шею, чуть сжал пальцы, намекая, что не стоит рыпаться лишний раз. А Оксана Витальевна продолжила непринужденно. «А еще я точно знаю, что он оставил вам крупную сумму денег, и поэтому я искренне не понимаю, откуда в вас это глупое упрямство. А, Ирина Геннадьевна? Вы все еще надеетесь, что кто-то придет спасать вас? Напрасно. Гораздо разумнее было бы». Согласиться на мои условия и продолжить жить спокойно. Чуть бедноват, конечно, но здоровой, целый, невредимый и с детьми. «Улавливаете? К чему я клоню?» «Что?» С трудом протолкнув одно слово, я вновь впилась ногтями в запястье этого мужика, кое-как закончив свой вопрос «Что вы?» «Да что вы хотите?» О, сущую мелочь. Всего лишь ту самую сумму денег, что оставил вам ваш супруг. И дарственную на вашу квартиру. Согласитесь, это не так много, зато больше никто не побеспокоит ни вас, ни ваших очаровательных двойняшек. У вас ведь двойняшки, верно? Ох, знали бы, сколько супружеских пар мечтает о таком счастье. Этот недвусмысленный намек было невозможно не услышать, и я стиснула зубы, чувствуя бессильную злость, скручивающую внутренности узлом. Хотелось впиться ногтями в лицо этой твари, сделать ей больно хоть как-то, но все, что я могла, это болтаться в воздухе в удушающей хватке одного из громил дичишины. И это ощущение беспомощности было невыносимо, — Ну ты и тварь! — наконец выдохнула я сквозь зубы, дернувшись в отчаянной попытке освободиться. Не получилось. Только хватка на горле стала сильнее, и я хрипло, надсадно дышала, пока меня не отпустили так же внезапно, как и схватили до этого. Рухнув мешком на пол, я невольно отшатнулась назад, вновь вжимаясь в стену и прокаркала, вытирая выступившие на глаза слезы. — Какая же ты су... — Ирина Геннадьевна, вы же понимаете, что ваши эмоции сейчас ваш враг. Я молча кивнула, стиснув зубы так, что стало больно. Сжав пальцы в кулак, я с ненавистью уставилась на эту компанию, глотая вязкий ком в горле. Еще немного, еще чуть-чуть, еще пару минут и... Ха-ха! Хорошо. Дернув плечом, я нехотя кивнула, я... — Я согласна. — Отлично! Довольно улыбнувшись, дичишина вытащила какие-то бумаги из своей папки. — Все, что вам нужно, Ирина Геннадьевна, это поставить подпись в паре мест и вуаля! Вы свободны. — Это ведь не так уж и трудно, верно? — Да. С трудом шевельнувшись, я аккуратно и как можно незаметнее засунула руку в карман джинсов. Нащупав там простой кнопочный телефон, я зажала одну из клавиш быстрого напора. Амбалы дернулись от звука громких гудков, раздавшихся в трубке. Но стоило тому, что стоял ближе, потянуться ко мне со зверским выражением лица, как в коридоре резко стало тесно. Стражи правопорядка без труда скрутили всех присутствующих. Не особо церемонясь, они заломили руки всем, и дичишиной в том числе, после чего увели их гуськом на выход. Но это я отметила уже краем сознания, чувствую как слабеет тело и дрожат конечности. Привалившись к прохладной стене, я обессиленно закрыла глаза и соплакала. Тихо, тонко, почти неслышно я ревела, растирая по щекам слезы и сопли. Ревела от затопившего меня облегчения, от того, что теперь-то все точно уже закончилось. И даже не заметила, когда в квартиру сквозь чудом уцелевшую дверь вломился Потапов. Обвел коридор бешеным взглядом и, заметив меня, тут же оказался рядом. «Риж, Риж, все хорошо, все уже хорошо!» Схватив меня в охапку, он уткнулся носом мне волосы, прижав к себе так, что стало трудно дышать. Но я и не сопротивлялась, обняв его в ответ. «Скажи...» Тонко всхлипнув, я сжала пальцами ткань его пиджака. «Скажи, что теперь все будет хорошо. Потапов, пожалуйста. Все будет хорошо...» Послушно повторил Макс и отстранился. Провел пальцами по следам на моей шее и скрипнул зубами. Вот убью того ублюдка, что это сделал, и точно все будет хорошо. Гарантирую. Я хрипло рассмеялась и закашлялась, морщась от неприятных ощущений в горле. А потом вздохнула, вновь уткнувшись лбом в его плечо, и тихо призналась. Потапов, знал бы ты, как же я тебя люблю. И тебя, и мелких, и, кажется, ты обещал мне свидание, а? — Да. Я прямо почувствовала, как он расплылся в довольной ухмылке, стискивая меня в медвежьих объятиях, и мстительно ткнула его кулаком под ребра. — И я, Аиш, не дерись, рыжие. Я тоже тебя люблю безумно. Звучит да уже сослащаво. Это все, на что меня хватило. Больше не хотелось ни говорить, ни куда-то идти. Но невозмутимый Ильин, появившийся на пороге квартиры как черт из табакерки, разрушил царившую между нами идиллию одним своим недовольным видом. Еще и протянул ехидно, выразительно вскинув бровь. — Эй, голубки, я, конечно, все понимаю. — Ну, вам так-то еще показания давать. Так что, может, оставите на потом все эти ваши нежности, а? — Нет, я все-таки его убью, — пробормотал мне на ухо Потапов, нехотя, отрываясь от меня и помогая подняться. — Я все слышу. — Думаю. Я снова закашлялась от противного першения в горле, мешавшего мне нормально говорить. — Думаю, Леля поможет нам спрятать труп. Я алиби обеспечит, наверное. — Эй, я же сказал, что все слышу. — И это исключительно твои проблемы, гор. Нагло усмехнулся Макс и весело подмигнул мне. «Определенно!» Согласно кивнула я в ответ и рассмеялась. Легко, чуть робко, но открыто. Сжав руку Потапова, я переплела наши пальцы и уверенно шагнула следом за ним прямо к нетерпеливо пыхтевшему Ильину. Тот успевал одновременно залипать в телефоне и сверлить нас убийственным взглядом, но... Я снова прислушалась к себе и тихо фыркнула. Теперь это меня не пугало. Я не боялась его. Я не сомневалась. В собственном мужа и точно знала, что как бы ни сложилось дальше, все будет хорошо. Иначе просто и быть не может. Понимаете?